Глава 19 Когда был первый ментальный контакт, я думал, что это новая ступень медитации, и не сразу поверил в слова моего незримого собеседника, а через две декады собеседник снова возник, и в этот раз я отчетливо видел его лицо. Он назвался Неренгом верховным оракулом из далекой страны на востоке, так я узнал, что и там уцелели люди и смогли вновь создать государство. Неринг просил вас узнать о предсказании. Он спросил, знаем ли мы что-нибудь о грядущем катаклизме. Сила Неринга и его оракулов велика. Мы не обладаем и третьей ее частью. Однако мне и двум моим помощникам удалось во время медитации войти в состояние божественного откровения. Как? Божественное откровение – это состояние, при котором человеческому разуму открываются недоступные области познания. И вы что-то увидели? Я увидел странную тьму над всем побережьем. Она простиралась от моря до моря. Слова оракула получили подтверждение. И что потом? А потом Верховный оракул Неринг попросил меня о помощи. Спросил, нет ли каких знаков, указывающих на то, как отвратить пришествие этой тьмы. И если есть уточнить путь. Я и мои помощники приложили все силы, дабы узреть путь. Но наши способности не так велики, как у оракулов. Мы только смогли понять, что путь или знание надо искать на северном побережье. Слушавший до этого молча рассказ Кир, достал из кармана карту Федерации, развернул ее и положил на стол. Где именно? Пласерда подошел к столу, долго всматривался в контуры побережья, потом неуверенно ткнул пальцем. Я отчетливо видел только одну сушу, окруженную морем. И было это где-то здесь, за рощами благословенного Патриаракса. Наемники разом склонили головы, высматривая благословенный Патриаракс. Палец жреца указывал на небольшой населенный пункт, стоявший неподалеку от моря. А рощи? Они идут до скалистых берегов Себренды. Это мыс неподалеку от Патриаракса. Так что надо идти к мысу, а потом... В море. Герман поднял взгляд на жреца. На дно, что ли? Нет, здесь не показан, а на самом деле там есть архипелаг Бендова, Это небольшое скопление островов Лигов в двадцати от берега. Туда не доходят рыболовецкие филюги и лодки. Кирх и почесал затылок. «Ха -ха, а как же мы туда попадем? И потом... А, -а что там? Пласерда вздохнул и развел руками. Этого я не знаю. В видении было только очертание архипелага. А что скрыто там, мне неизвестно. Что Неринг просил сделать еще? Отвлекся от карты Герман. Последний раз он очень просил помочь тому, кто придет к нам с вот этим талисманом. На нем есть знак хранителя – око. Кир оглянулся на гобелен. А эти ладони? Существуют два знака хранителя. Один известен всем, его изображение вы видите на стене. Второй – око. Это еще более древний знак. О нем знают только несколько человек. Понятно, что тот, кто принесет талисман с таким знаком, удостоится нашего гостеприимства и помощи. Ясно, — протянул Герман, вертят в руки талисман. Выходит, знаки хранителя как-то связаны с символикой оракулов Хартемена? Да, — немного оживился Пласерда. Это великое таинство, соединение верховных божеств, и оно указывает на то, что некогда на нашей земле имели крепкую связь. Кир перебил жреца. «Скажите, ваши видения точно указывали на источник угрозы? Или там было несколько вариантов?» Герману коризненно качнул головой. Мол, зря деда перебил. Но Пласерда не обиделся. «Я не уверен, но источник угрозы и пути ее устранения были показаны ясно. Хотя тьма, висевшая над побережьем, наиболее сильно концентрировалась над Вагойском». «Ага?» Поднял вверх указательный палец Кир. Уже горячее. А что еще вы видели? Пласерда отошел от стола, обвел взглядом наемников и с каким-то надрывом произнес: "Я видел кровь на талисмане. Тот, кто его принесет, прольет кровь здесь на побережье. Я не знаю, чья это кровь, но она есть." Наемники приглянулись. Местные прорицатели, похоже, хорошо знали свое дело. Но иногда лишнее знание добавляет лишних проблем и головной боли. Понятно. По слогам произнес Герман. Скажите, старший хранитель, мы можем рассчитывать на вашу помощь? Пласерда степенно склонил голову. Чем сможем помочь, все к вашим услугам. Я не знаю, что за угроза висит над нами, не знаю, как ее отвести и можно ли вообще это сделать, но я верю Нерингу и своему дару». Он сделал паузу, словно размышляя, говорить ли дальше, потом негромко произнес. «Но я прошу вас от всего сердца, не лейте кровь зря. Понимаю, ваш путь был труден и полон опасностей, но сейчас вы на мирной земле. Не оскверняйте ее убийствами». Кир не согласно покачал головой. «Земли побережья не так уж мирны, старший хранитель. А мы не сумасшедшие, чтобы проливать кровь на каждом шагу, но иногда вынуждены прибегать к силе, дабы проложить путь вперед. К той самой цели, которая спасет вас всех». Пласерда долго всматривался в лица наемников, после чего коротко кивнул. «Пусть так. Вы говорите искренне, чем я еще могу вам помочь». Старший хранитель лично пошел провожать гостей. Когда проходили по двору, наемники увидели десяток жрецов, выполнявших под навесом какие-то упражнения. Сначала показалось, что жрецы делали зарядку. Но потом земляне поняли, что это не совсем зарядка. Часть упражнений выполняли в быстром темпе, часть медленно и с полным напряжением всех мышц. Иногда жрецы застывали в нелепых позах, с выставленной назад и вбок ногой. В полуприседе, в упоре лежа, а потом и вновь наращивали темп. Наемники оценили простую с виду гимнастику. Чтобы ее выполнить с должной скоростью и силой, требовалась хорошая сила и немалая выносливость. Потом пришел черёд акробатических упражнений – прыжков, сальто, фляков. Их жрецы выполняли с не меньшей ловкостью. Пласерда на вопрос гостей ответил, что жрецы укрепляют тело и дух с помощью упражнений. Это помогает достичь просветления при медитациях. Ну, прям шоу лень, буркнул Кир. Ваши жрецы не странствуют? Оказалось, что нет. Но часто жрецов приглашают в поселки и даже города в качестве костоправов, врачевателей, знатоков обустройства садов. Доведя гостей до ворот, старший хранитель пожелал им доброго пути и еще раз заверил, что окажет любую помощь посланцам далекого Востока. «Кровь не проливать!» — ворчливо проговорил Кир. «Когда они ехали обратно? То тьму отгони, то крови не лей. Хочешь и рыбку съесть, и на елку влезть». «Конечно, что ему Хартемен? Завоюет королевство Сталн, только во благо. Будет где веру распространять». «Не шуми!» — осадил друга Герман. «Скажи спасибо за эту информацию. Мы-то вообще хотели обратно ехать после устранения канцлера. А теперь выходит нам дорога на север». Думаешь, стоит? Может, пустышка, липа? Сам посуди, отыскать какой-то архипелаг, да еще в море, куда никто не ходит. Как мы туда попадем? Пешком что ли? Герман пожал плечами. С этим архипелагом и впрямь какая-то загадка. Что-то может быть такого, что отвратит или поможет отвратить угрозу нового катаклизма. Ехать надо по-любому, сказал он. До сих пор Неринг не ошибался. Был не точен в деталях но, по сути, говорил все верно. Кир глубоко вздохнул. На север так на север. Герман остановил коня и встал на стременах, глядя вперед. В подступавших сумерках он различал окраинные строения города. Все, разъезжаемся. Домой подходим через полтора часа. Кир достал хронометр, сверил время и кивнул. С запасом! Еще по кружечке пива успеем пропустить. Он насекся под строгим взглядом друга и подмигнул. Но можем и обойтись. От греха подальше.